Вечером в каюте Торгрима они начали разработку операции. Для этого служливые подданные гнома накрыли стол полотняной скатертью и заставили его десятком пузатых бутылок с вином, четырьмя огромными блюдами с жареным мясом, двумя корзинами со свежеиспечёнными булочками и питью порезанными головками сыра разных сортов. Поскольку места для карты на столе не осталось, Торгрим пришпилил её двумя кинжалами к стене. Выступать лучше отсюда. Ткнул пальцем в обозначенную на карте границу Сервании и Ванхал. Отсюда через Остерланд до северных пустошей два дня ходу. Только надо договориться с эмперскими властями, чтобы те пропустили через свои территории наши отряды незаметно нам не пройти. Сервания, и хищно отметил Сигмарет, потягивая к себе корзинку с булочками. Твои родные места. Вуле у Карилова второй. Нельзя ли сразу по делу? Если по делу согласился бородач, то к тому времени, как мы соберёмся на границе, даже если имперцы нас пропустят, с другой стороны, нас уже будет ждать противник. При таких размерах армии и слухов не избежать. Ну хаоса на каждом углу шпионы. Твои предложения, спросил Торгрим. Надо дезинформировать противника, предложил Вилли и показал на изображенные на карте горы. Здесь проход. По ту сторону землю орков. Вот если бы орки первыми напали на Сильванию, похитили бы что-то крайне важное и ушли с этим крайне важным обратно к себе, а графы Сильвании, охваченные праведным гневом, объявили крестовый поход и начали собирать армию. С орками я договорюсь.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 Хорошая причина, согласился Ван Хал, но добавил: боюсь только, что кроме наших наемников в сельванью сбегутся еще несколько тысяч неприятных существ. От сельвани мало что останется. Прекрасно понимаю твои беспокойства, мой многоликий друг, произнес священник. Только нам все равно придется чем-то жертвовать. Потом, даже если мы придумаем еще какую-нибудь солидную причину, эти несколько тысяч неприятных существ все равно сбегутся. Что правда, то правда, грустно вздохнул охотник. Жалко Сильванью, красивую там место. Йохан спросил во второй. Вилль мне говорил, что ты мечтаешь создать особое подразделение для борьбы со всякой нечистью. Мечтаю. Потюр дил тот отказавшись от попытки поймать мясо вилкой и хватая неуловимый кусок рукой. "На по какому принципу ты хотел набирать в свою инквизицию? У меня есть несколько десятков единомышленников в империи, и всела тех, чьи семьи пострадали от этой заразы". "Тулко это мало", ответил охотник, засовывая мясо в рот. "Так пусть они станут офицерами" А солдад для них наберём из первой партии наёмников и создадим своего рода полицию. Пусть она занимается случайными неприятными существами. Закупим для них особую форму, нужное для истребления неприятных существ оружие, и пусть регулирует ситуацию, предложил Магнификус. После войны из них же можно будет создать костяк твоего ордена. Мне нравится, воодушевился Ванхал. Война отберёт лучших.